Над головой о чем-то ажесточерно спорили две печушки. Жафар высунул голову из палатки, осмотрелся. Утро, отнюдь не ранее. Людей не видно, все спокойно. джафар встал, с хрустом потянулся, прошелся колесом, потом встал на руки, не потерял равновесие и с воплем, «Поберегись!» рухнул на спину. Сверху на грудь упала колючая шишка. Присмотрелся. «Это не аргумент», — объявил он Белке. «А если все так делать будут?» Белка убежала. Джафар посмотрел ей вслед, пружинисто поднялся и побежал купаться. Наскоро позавтракав, собрал вещи, оделся, сориентировался и тронулся в путь. Сосновый бор сменился лиственным лесом, густым и болотистым. Неожиданно лес кончился. Джафар увидел реку. На шла хорошо утоптанная дорога. Ширина реки на глаз составляла метров семьдесят. Джафар, восхищаясь своей находчивостью, достал самый большой пластиковый пакет, сложил в него багаж, надул и туго перетянул тросиком горловину. Потом разделся, обозвал себя потомком самой глупой обезьяны и попытался развязать тросик. Узел не поддавался. Тогда он сложил одежду в другой пакет и притянул его ремнем к спине. Немного подумав, взвинул ремень на бедра. Посмотрел вправо, влево. Никого. Вошел в холодную воду и поплыл, толкая перед собой надутый пакет. Из леса появились три всадника. Заметив Джафара, закричали, пришпорили коней и поскакали к берегу. Один достал горн, и извлек два длинных пронзительных немузыкальных звука. Джафар обернулся, прислушался. Половина слов была непонятна. Ночи смысл ясен. Приказывали вернуться. «Извините, ребята, мне сейчас некогда», пробормотал он и прибавил скорость. Арбалетная стрела с шипением вошла в воду в метре от него. Джафар перевернулся на спину и поплыл, прикрываясь пакетом с вещами. Он был уже на середине реки. Вторая стрела пробила надутый пакет и ушла вон за головой Джафара. в две секунды пакет потерял плавучесть и потянул Джафара на дно. э мы так не договаривались!» чертыхнулся Джафар, пытаясь заткнуть пальцем дыры в пакете. Пластик мягко разорвался и полтора десятки килограммов припасов ушли в глубину. «Однако, что сказал бы Гром?» подумал Джафар ориентировался под водой по солнцу и по полу к берегу. На белком месте резко поднялся из воды, выдох вдох и снова нырнул. Через долю секунды три стрелы вошли в воду. Джафар выскочил на берег и вегзагами понесся к приближенным кустам. Отбежав метров на стол, влез, остановился, откинул пакет с одеждой, торопливо оделся. «Я гром, мои действия», — спросил сам себя. Приднулся и побежал назад к берегу реки. Выбрал наблюдательную позицию за густым кустом. Осторожно выглянул. К трём всадникам присоединились ещё два. Один в корчуге, другой в кожаной куртке. Офицер, решил Джафар. А те в панцирях. Солдаты. Солдаты что-то возбуждённо говорили, указывая на воду и противоположный берег. Всадник в кожаной куртке спешился и пошёл вдоль берега, изучая следы. Потом сделал отрицательный жест. Офицер и остальные подошли к нему. Следопыт, как крестил его Джафар, показал на следы. Потом прошел рядом, сильно прихрамывая, и опять показал на следы. Раздался взрыв смеха. Одному из солдат нахлобучили шлем на глаза, надавали дружеских тумаков, толкнули к берегу. «Эй, мужик!» – закричал он, сложив ладони рупором. «Извини, если что, ошибка вышла!» «Засранцы!» — с чувством сказал Джафар и принялся считать потери. «Соль, сахар, каюк. Мясо тоже утопло. Ладно, мясо вокруг бегает, а вот сахар...» Кончилась сладкая жизнь. Еще походный топорик. Черт с ним, нож остался. Фонарик, аккумулятор, бинокуляр. Вот это действительно жалко. Теперь ночью я слепой. Ни фонаря, ни бандикуляра. инфракрасную оптику здесь еще не делают. Что осталось? Нож, палатка, надувной матрас, веревка, фляжка, рогатка, зажигалка и та одежда, что на мне. Жить можно, но без комфорта. Кайфоломы. Кто имеет медный щит, тот имеет медный лоб. Как говорил великий мудрый Хаджана Среддин. Вечером перед сном Джафар прошелся босиком по песчаной ботмели ручья. Потом прошел еще раз, подражая следопыту, хромая на правую ногу. Встал на четверенький и старательно изучил две цепочки следов. Для контроля проложил еще одну цепочку следов, на этот раз хромая на левую ногу. «Хреново из меня следопыт», — заключил он через пять минут, встряхивая с коленей «Песок».